Ударив блестящими тарелками, разрезав черную реку народа, пошла густыми рядами синяя дивизия. В синих жупанах, в смушковых, лихо заломанных шапках с синими верхами шли галичане. Два двухцветных прапора, наклоненных межобнаженными шашками, плыли следом за густым трубным оркестром, а за прапорами, мерно давя хрустальный снег, молодецки гремели ряды,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 курень за куренем, и, высоко танцуя в просветах батальонов, ехали в седлах бравые полковые куренные и ротные командиры. Удалые марши, победные, ревущие, вылез золотом в цветной реке. За пешим строем, облегченный рысью, мелко прыгая в седлах, покатили конные полки. Ослепительно резнули глаза восхищенного народа,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 и подставив морозу блестящий в сале низкий лоб и пухлые радостные щеки. Рыжая кобыла, кося кровавым глазом, жуя муштук, роняя пену, поднималась на дыбы, то и дело встряхивая шестипудового балбатуна и гремела, хлопая ножными кривая сабля, и колол легонько шпорами, полковник, крутые нервные бока, «Бо старшины знами, знами, як з братами!» Разливаясь, на рыси пели и прыгали лихие гайдамаки, и трепались цветные оселецы.